«Ну, несет?» Корнилов слегка развел руками. «Не знаю». «То есть, как же это вы не знаете?» Грозно удивился Хрипушин. «Не пил с ними, не знаю». «Вы что же, трезвенник?» — усмехнулся Хрипушин. «Нет». «Ну так что же?» «Просто с Зыбином пить не приходилось». «Почему?» Объясните. Не доверял он вам, сторонился. Да нет, как будто. Так почему же? Не получалось как-то. Как-то. И он ни разу не предложил выпить. Нет. И в свою компанию не звал. Нет. Хм. Хрипушин вынул снова портсигар и открыл его. Курича? Нет. Не пьете, не курите. Насчет женщин тоже, кажется, не шибко. Ну, правда, что с такого человека спрашивать? Но вы ведь вот только что сказали, в свою компанию он меня не звал. Значит, какая-то компания у Зыбина была, и вы про нее знаете, так? Да нет, не так, товарищ майор. Искренне ответил Корнилов. Я же только ответил вам на ваш вопрос, приглашал ли Зыбин меня в свою компанию. Нет, не приглашал. А куда тогда он вас приглашал? Да никуда не приглашал. Сидели мы, правда, однажды с ним как-то за одним столом, но там было много посторонних. Так этой компании не назовешь. Это когда мы продали костный материал. «Вет-Зо-Институту?» «Вет-Зо-Институте мы с вами еще поговорим». Многообещающим взглянул на него Хрипушин. «Так значит, вы сидели за одним столом, пили нарзан и молчали, как убитые, так? Нет, зачем же? Наоборот, много разговаривали о работе. Но ведь вас же это не интересует». А что нас интересует? Ну, очевидно, вас интересует его настроение. Так я про них ровно ничего не знаю. И никаких антисоветских высказываний. Вы, его ближайший сотрудник, работая бок о бок с этим убежденным врагом, от него не слышали. Нет, конечно. Почему он со мной должен откровенничать? Мы не были близки. А близкие люди, по-вашему, ведут между собой антисоветские разговоры? Это был вполне бесполезный разговор, толчение воды в ступе. Ни черта Лысого тут не могло получиться. Это понимали все трое. Корнилов смотрел на Хрипушина и видел его насквозь. Тот, кто сидел перед ним, Был бездарной и скучной скотиной, выуженной ловцами душ человеческих, вернее всего, с дна какого-то вуза, где он вяло перетаскивался с курса на курс. Его приметили и вытащили за душу распахнутую настежь за любовь к искренним разговорам и исповеди в кабинете правкома, за способность все понимать и все считать правильным, за то, что среди студентов у него была масса собутыльников и ни единого друга. К тому же он был мускулист, горласт и на редкость бессовестен. Если бы кто-нибудь к тому же его назвал еще аполитичным, он, конечно, искренне обиделся бы, но он был действительно глубоко аполитичен. И аполитичен по самому строю души, по всей сути своего сознания — и существования. То есть он был, конечно, аполитичен в том специальном гатцинтоцком смысле этого слова, когда человек считает справедливым только такой строй, который нуждается в таких людях, как он, выделяет их, пригревает и хорошо оплачивает. Все остальное, что несет этот строй, такие люди принимают автоматически. Но преданы-то они действительно не только за страх, но и за совесть. И поэтому враги существующего строя вещей — и их враги. В этом Хрипушин действительно не лгал. Врагов он ненавидел и боялся. Эта-то особенность, конечно, учитывалась и ценилась паче всего. Но, кроме того, у него, наверное, были и другие какие-то качества, делающие его пригодным для той работы, которая заглатывает человека целиком, без остатка и возврата, а дает взамен не так уж и много. Повышенное жалование, ускоренную пенсию, удобную квартиру, особый дом отдыха, а главное — пустоту и молчаливый страх вокруг. Страх, в котором непонятным образом смешалась обывательская боязнь Мещанское уважение и нормальная человеческая брезгливость. Так, так, так, сказал Хрипушин, поднялся из-за стола и прошелся по кабинету. Как занятно. Значит, близкие люди ведут между собой антисоветские разговоры. Ну вот что. Он вплотную подошел к Корнилову. Что нам тут валять, дурака? Вы же советский человек. Так мы все здесь считаем. Прошлое прошло и кануло. А ваше настоящее у нас перед глазами. Вы советский человек, Владимир Михайлович? Спасибо. Ответил Корнилов растроганно. Вы абсолютно правы. Я гражданин Советского Союза, и я... Ну, вот видите, — радостно воскликнул Хрипушин, — видите, помогите же нам, Владимир Михайлович. Вы же знаете, в какое время мы живем. Около нас несколько месяцев бок о бок работает враг. Самый настоящий, умный, энергичный. Хорошо замаскированный враг. И свою подрывную работу проводит очень умело. Да. Убито кивнул головой Корнилов. Если так, то на редкость умный и хорошо замаскированный. Ну вот видите, но вы сумели его разглядеть, понять его. Да? «Да, да. Теперь-то и я его понял. Он мне же, негодяй, говорил то же самое, что и вы». «Что такое?» Хрипушин обрадованно вцепился ему в плечо. «Что он говорил?» «Говорил, вы, Володя, знаете, в какое время мы живем. Надо быть бдительным». «Да? Вот как...» Отшатнулся от него Хрипушин. «Интересуюсь, по какому же поводу он вам так говорил?» В кабинет мягко постучались, и сейчас же, не ожидая ответа, вошел человек в глухой военной форме. Он был плечист и низкорослый. У него были мясистые африканские губы и курчавые шевелюра. А глаза, не в пример Хрипушина, у него были острые, быстрые, мышиные, и не бегали, а сверлили. Он слегка кивнул Корнилову, улыбнулся, смотря его, спросил нарочито почтительно Хрипушина разрешить присутствовать, дождался разрешения, прошел к столу и встал около стены. «Поводов было много», — ответил Корнилов. «События на Западе, речь вождя, арест нашего завхоза. Ну и что он конкретно говорил про аресты?» — спросил Хрипушин. «Говорил, во всем виновата наша идиотская болезнь благодушия. Вот проглядели преступника». Надо быть бдительным. Кому же он так говорил? С интересом спросил Губастый. Взял со стола дело и начал перелистывать. Дело было толстое, с закладками, с жирными красными пометками и отчерками на полях. Мне он говорил, директору, бригадиру Потапову, много кому. «Ну, а еще что он говорил?» Спросил губастый, продолжая листать дело. «Рассказывал о французской революции». «Ну, о французской». Весело изумился губастый, нашел что-то отчеркнутое, показал Хрипушину и снисходительно улыбнулся. Хрипушин тоже прочел, кивнул головой и вперился... Корнилова. «Как-то не совсем естественно это у вас получается», — сказал губастый, отрываясь от дела. Прочел Зыбин статью в газете о врагах народа, сказал, надо быть бдительным, и сразу же начал рассказывать о французской революции. «Франция — это Франция, а что про врагов-то народа он говорил? Он говорил о том, как трудно распознать врага. Вот, говорит, Азеф был руководителем боевой организации. Это самое святое святых, что было у эсеров. И оказался предателем. Так он говорил. И все? — спросил Хрипушин. А Губастый опять нашел что-то в деле и поднес Хрипушину. Тот прочел, нахмурился и впился глазами в Корнилова. И чего ты, мол, туман нагоняешь, и так все ясно. Ну и дураки, подумал Корнилов в ответ. На что покупаете? До да этой штуки в обед сто лет. Ну и все. Ответил он даже рисковато. Больше никаких разговоров не было. Говорю, вот что. Хрипушин ударил пальцем по столу и начал было медленно подниматься, но тот губастый ласково спросил. И он никогда не заикался о своем желании перейти китайскую границу. И Хрипушин сел опять. Зачем бы он мне стал об этом говорить? Искренне удивился Корнилов. «Чем бы я ему мог помочь?» Тот губастый быстро вынул из кармана блокнот, что-то написал и сунул Хрипушину. Тот прочел, кивнул головой. Некоторое время они оба сосредоточенно листали дело. Потом Хрипушин сбычился на Корнилова, помолчал и сказал. «Ну ладно». Сегодняшние ваши показания мы записывать не будем. Это не показания даже. Через несколько дней мы вас вызовем опять и потолкуем. Постарайтесь быть к этому разговору более подготовленным. А сейчас, товарищ лейтенант. И он сделал какое-то приглашающее слабое движение рукой по направлению Корнилова. Да-да, поднялся Смотряев. Нам тоже нужно товарища Корнилова на пару слов. Идемте, товарищ Корнилов, поговорим. Так вот какое дело, сказал светловолосый и светлоглазый лейтенант Смотряев, устаживая Корнилова напротив. Вы сейчас беседовали с майором, но я хочу, чтобы вы знали, не майор вас вызывал, вызывали мы, А майор просто захотел попутно с вами побеседовать вот об этом заявлении. Но у нас так вам дело совсем иного порядка. Я вам рассказал про своего старого учителя. Так вот, кабинет, в котором они сидели, был таким маленьким, что в нем только и умещался стол и пара стульев. Не кабинет, а бокс. Таких боксиков много в любом помещении наркомата, судов, прокуратуры, следственных корпусов. Зато окно, распахнутое у тополя, оказалось огромным. Тополей было много, целая аллея тополей. Весь внутренний двор и тюрьма, которая помещалась в этом дворе, были обведены такими аллеями. Интересно, подумал Корнилов, то ли это окно. То окно было самое крайнее. Мы доходили до забора и оказывались прямо против него. Когда прогулки были днем, там сидела высокая блондинка. Она нам казалась красавицей. Впрочем, все женщины тогда нам казались красавицами. Машинистка или секретарша, да, правильно. Это то самое окно. Что же она тут делала? Он укратко заглянул в него, но бокс помещался на четвертом этаже, и двора он не увидел. Когда она появлялась, Мы громко кашляли, вздыхали, хмыкали, смеялись. Конвой кричал «Разговорчики!» И тогда она смотрела на нас и украдкой нам улыбалась. «Так вот», — сказал Смотряев и закрыл окно, «я вспомнил этого старика сегодня не случайно. Вот уже месяц, как лежит у нас материал на другого старика. Вы догадываетесь, о ком я говорю?» Корнилов пожал плечами. Нет. Ну а вашем сослуживце? Андрее Эрнестовиче Куторге. Что? Неужели вы его не знаете? А ведь здорово, получается, пронеслось в голове у Корнилова, когда Зыбина забрали днем я работал, а весь вечер просидел у волчихи вот свидетель. Не только знаю, — сказал он, но недавно проработал с ним целый вечер. Смотряев прищурился. — И пили, небось? — Был грех, — вздохнул Корнилов. Смотряев расхохотался. Ну — Ну-ну-ну, я, наверное, видел его там же, «Где и вы? вы? у той красивой украинки были?» «Ну, ну. я как раз там с ним познакомился, приехал к приятелю. Горючее у нас кончилось. Стой, — говорит, — пойдем за подкреплением. Вот мы и завалились. И смотрим, сидит за столом старичок, выпивает и грибочками закусывает. Очень он мне тогда понравился, очень». Лицо такое спокойное, достойное, борода, как на иконе. Разговорились, он мне сразу, я служитель культа, поп. А вы, говорю, какого-то писателя мне напоминаете? А я, говорит, есть писатель, я, товарищ лейтенант, вот уже десять лет обдумываю одну книгу. Какую уже О страданиях Христа. Ну, уже это, говорю, у нас сейчас издательство деньги не платят. А мне, говорит, их денег не надо. Я хлеб себе всегда заработаю. Я и лесоруб, я и рыбак, я и землекоп. Я, если надо, и крышу поправлю, и печь сложу. Очень он мне тогда понравился. А через месяц поступает ко мне этот самый милый материалец. Взгляните-ка. Он раскрыл папку, достал из нее двойной тетрадный лист, и протянул Корнилову. Тут, видимо, двое работали. Писал один, а то другой. Напечатано-то грамотно. «Как был до советской власти музей собором, прочитал Корнилов, так собором и остался. И теперь в нем попов даже больше, чем раньше. Собрали их со всего города, «И отвели им ризницу. Они сидят там и не работают, а за милую душу распевают и говорят, ну чем же нам это не жизнь? «И такое им доверие, что какой экспонат им не по нраву, он сразу же и уничтожается. «Он же нигде не отраженный, что ж не понимает всего этого директор». Нет, он отлично все понимает, намолчит и допускает. — Ну что за чепуха? — воскликнул Корнилов. — читайте, читайте, — улыбнулся Сматреев. — Это пропустите, а вот тут читайте. — Самый же злостный и заядлый из всей этой святой компании бывший губернский архиепископ Куторга. Он у всех на виду занимается антисоветской деятельностью. Кривещет на советскую действительность, на наш колхозный строй. Говорит, строили-строили, а есть нечего. Зерно выдают на трудодень по граммам. Рассказывает анекдоты про товарища Сталина и его славных соратников. А про себя заявляет такое — Что я тогда при губернаторе пил, ел, так это как в сказке. Я этим жидам и босикантам, что я такую жизнь потерял, я с того света предумстить. Я еженочно служу про себя литургию и всех их предаю анафеме. Господи, да наоборот, как раз наоборот. Это он ту жизнь проклинал. «А этой он, наоборот, доволен», — воскликнул Корнилов. «Ну вот», — сказал Смотряев, удовлетворенно и отобрал лист у Корнилова. «Вот этого мы от вас и ждали. Для этого и потревожили. Видите, какое дело. Каждое такое письмо у нас на особом учете. Получив его, мы обязаны дать свой отзыв и либо расследовать, либо закрыть дело. Но чтобы закрыть, обязательно нужен другой документ». Вот, получив это письмо и обсудив его, мы так и поступили. Вызвали Зыбина, сняли с него свидетельские показания о куторге, а потом со спокойным сердцем отправили все это в архив. То есть дело потушили. Так оно было до прошлой недели. А сейчас Зыбин сам арестован. Значит, то, что раньше было оправданием, стало обвинением. «Понимаете теперь, зачем мы вас позвали?» «Нет». Покачал головой Корнилов. Он верно ничего не понимал. «Ну как же». Мягко упрекнул его светлоглазый, светловолосый лейтенант Смотряев. «Если начнется оперразработка, то моментально будет установлена личность автора письма. Это дело несложное». Вызовут его как свидетеля, снимут показания, и анонимка превращается в материал. Тогда старик пропал. Дело будет вести товарищ Хрипушин и его заместитель, товарищ Нейман. Вы их обоих сегодня видели. Пару нужных свидетелей они всегда подберут. А мы вот чувствуем, что Кутурга старик правильный, хороший. Никакой он преступной деятельностью не занимается. Просто сидит и пишет свое Евангелие, и все. Понимаете теперь, почему мы к вам обратились? Нам нужно честное, совершенно беспристрастное показание человека, который заслуживает доверия. Стойте, стойте, никакой лжи. Если старик виноват действительно, распускает язык, ну что ж, Ничего не попишешь. Шило, как говорится, в мешке не утеишь. Так нам и напишите. Грешин. Все равно найдется такой советский человек, который известит органы об этом. Сейчас всякий покажет все, что знает. Если же нет, если старик правильный, мы надеемся на вас. Вашего показания будет достаточно. Он помолчал и спросил отрывисто. Вот вы о чем с ним говорили? Политики касались? Ни в коем случае. Толковали о земной жизни Христа. Корнилов улыбнулся. И хозяйка это слышала? Да, и хозяйка. А о советской власти он как раз говорил очень хорошо. Спасибо, говорит, что она избавила от лжи. Смотряев довольно рассмеялся и даже руки потер. «Ну вот видите, как хорошо, что мы вас вызвали. Вы готовы подписать такие показания?» «Ну и отлично. Спасибо. Но не сейчас, конечно. Сейчас мы ничего записывать не будем, ведь тогда все-таки была случайная встреча. Видел он вас впервые, так что мог и не раскрыться». Кроме того, мы вызовем хозяйку, и у нас будет второе показание. А вас мы попросим вот что. Встретитесь с этим отцом святым еще раз. Выпейте, посидите, поговорите толком. Он старик компанейский, поговорить любит. Заведите речь хотя бы о том же Господе нашем Иисусе Христе. Ну, а потом мы вас вызовем и составим протокол. И эти ваши сегодняшние показания запишем тоже. «Идет?» Лейтенант Смотряев смотрел на Корнилова чистыми голубыми глазами, улыбался, говорил искренне и просто. Чувствовалось, что никакой ловушки в его предложении нет. Просто ему почему-то захотелось спасти старика и все. А кто же мог состряпать эту пакость... Подумал Корнилов. Массовичка, что ли? Да, вероятно, она. И грамотность ее. Ах, сволочь. И это, конечно, не единственная ее жертва. Поди в аресте Зыбина есть ее капли меда. Идет, сказал он. Согласен. По какому телефону мне звонить? И вынул блокнот.